Глава тринадцатая. Последняя война. «Что ж, придется признать, или мы уничтожим динозавров, или оба вида погибнут вместе», — констатировала верховный консул Качика, выступавший с трибуны перед Сенатом Муравьиной Федерации. «Я согласна с верховным консулом», — махнула с места усиками сенатор бируби «При сохранении нынешней тенденции у биосферы Земли только два пути. Она погибнет либо от отравления выбросами промышленности динозавров, либо в результате ядерной войны между их великими державами — Гондваны и Лавразией». Эти слова вызвали в Сенате бурную реакцию. «Хватит тянуть! Уничтожить динозавров и спасти цивилизацию!» «Пора принимать решительные меры!» «Тише, тише!» «Успокойтесь!» Жойя, министр науки Муравьиной Федерации, решительно замахала усиками, призывая сенаторов к порядку. «Не забывайте, что симбиотические взаимоотношения между муравьями и динозаврами существуют уже более двух тысяч лет. Наш союз — основа земной цивилизации. И сможем ли мы, муравьи, самостоятельно продолжать свою цивилизацию, если он перестанет существовать?» Вы все хорошо знаете, какие выгоды получают от сотрудничества с нами динозавры. Они очевидны и конкретны. Мы же получаем от динозавров, помимо чисто материальных благ, нечто нематериальное, но совершенно бесценное, их идеи и научные знания, жизненно необходимые для нашей цивилизации. «Доктор, я много думала над этой проблемой», – перебила ее качика. Действительно, на первых порах существования Союза идеи и знания динозавров были насущно необходимы для муравьиного общества. Они сыграли роль импульса, который привел нашу цивилизацию в движение. Однако мы две тысячи лет учились у динозавров и накапливали знания, так что сейчас муравьи отнюдь не столь простые и машиноподобны, как в далеком прошлом. Теперь мы тоже способны и к научному мышлению, и к техническому конструированию, и к изобретательству. Никто не станет спорить, что во многих областях, в частности микромашиностроении и создании биокомпьютеров, мы опережаем динозавров, так что без них наши технологии будут развиваться, как и прежде. Давно пора отвыкнуть воспринимать их как источник идей». «Нет, нет!» Доктор Жоя взволнованно затрепетал усиками. «Верховный консул Качика! Вы перепутали технологию и науку! Да, муравьи стали великолепными инженерами, но мы никогда не станем учеными! Сама физиология наших мозгов лишает нас двух качеств, присущих динозаврам — любопытство и воображения Сенатор Беруби раздраженно тряхнула головой. «Любопытство и воображение? Доктор, не говорите ерунды!» «Неужели вы всерьез считаете, что этим качествам следует завидовать? Ведь именно они делают динозавров такими невротиками. Из-за этих качеств их настроения меняются столь резко и непредсказуемо. Из-за них они тратят уйму времени на пустые мечты». «Но, сенатор, именно эти мечты и непредсказуемость делают возможными вдохновение и творчество». Они порождают теоретические исследования глубочайших законов Вселенной, которые обеспечивают базу для технического прогресса. Без абстрактной теории, изобретения и технологические усовершенствования все равно, что пруд без источника, который неизбежно высохнет. «Все поняли, что вы имеете в виду», — сказала Качика, нетерпеливо перебив доктора Жойю. «Но сейчас не время для нудных академических дискуссий. Доктор, перед муравьями сейчас стоит одна жизненно-насущная дилемма. Или мы уничтожаем динозавров, или погибаем вместе с ними». Жойя ничего не сказала. «Вы, ученые, много говорите, но мало делаете. Только бубните о теории, а когда идет до дела, толку от вас чуть!» Добила ее Беруби и повернулась к качике. «Госпожа Верховный Консул, следует ли из этого вывод, что Генеральный штаб Федерации уже разработал детальный план действий?» Качика кивнула. «Так оно и есть, и маршал Жоли сейчас представит его нам». На трибуну поднялась маршал Жоли, несколько дней назад командовавшая войсками муравьев во второй битве при Костяной Цитадели. «Сейчас я покажу вам нечто новое». Маленькое изобретение, которое мы сделали самостоятельно, не полагаясь на наших учителей-динозавров. По сигналу маршала двое муравьёв вынесли две тонкие белые полоски, похожие на обрезки бумаги. Это разновидность самого традиционного муравьиного оружия. Зерна мины последней модели. Сапёры Федерации разработали эти мины для использования в последней войне. Она подала знак усиками, и на сцену вышли ещё четверо муравьёв, тащивших два обрезка проводов того сорта, который чаще всего использовался в технических устройствах динозавров — красный и зелёный. Закрепив провода на специальной раме, муравьи туго обмотали каждый посередине белыми полосками, как изоляционной лентой. А через несколько секунд произошло нечто невероятное — полоски изменили цвет. Та, что на красном, стало красной, на зелёным — зелёной. Вскоре они стали неотличимы от проводов, к которым их прикрепили. Это новейшее оружие Федерации. Хамелеонные зерна-мины. Стоит поместить их на место, и динозавры ни за что не смогут их найти. Минуты через две зерна-мины взорвались с резким хлопком, и провода оказались порваны пополам. Когда придет время, Федерация развернет армию в 100 миллионов муравьев. Часть этой армии уже вернулась к работе в мире динозавров. Другая просачивается туда сейчас. Наша армия установит на провода технических средств динозавров 200 миллионов хамелеонных зерномин. Мы дали этой компании кодовое название «Операция отключения». «О, поистине грандиозный план!» — восхищенно воскликнула сенатор Беруби, опередив коллег, которые сразу же образовали восторженный хор. Параллельно развернется другая, столь же масштабная кампания. Федерация отправила еще одну армию из 20 миллионов муравьев, которые проникнут в черепа 5 миллионов динозавров и установят зерна мины на их мозговых артериях. Это будут не случайные особи, а представители высшей элиты, правители государств, чиновники, учёные, ведущие специалисты техники. С устранением этих динозавров всё их общество останется, фигурально выражаясь, без мозгов. Поэтому мы назвали эту компанию «Операция обезглавливания». «Этот план представляется мне гораздо более трудным для осуществления, чем первый», — сказал Беруби. Насколько я знаю, все заметные персоны общества динозавров периодически проверяются на медицинском томографе высокого разрешения. Эту практику ввела гандванская империя, и Лавразийская республика сразу же ее подхватила. И сам император Дадеус подает личный пример в этом деле. Первую зерномину операции обезглавливания уже заложили, не скрывая самодовольство, сообщила Качика. Она находится на мозговой артерии Дадеоса, и поместила ее туда та самая медицинская делегация, которую я привела к нему, чтобы лечить глаз. После этого императора уже несколько раз обследовали томографами, и тем не менее мина благополучно стоит там, куда ее поместили. Вы хотите сказать, что мы разработали новую модель зерна мины, которая не обнаруживается при томографическом исследовании? удивилась доктор Жоя. Качика покачала головой. «Мы пытались но безуспешно. Высокочувствительное томографическое сканирование — одно из высших совместных достижений муравьёв и динозавров последних лет. Этот аппарат позволяет обнаружить и идентифицировать любые, самые мелкие отклонения от нормы в мозгу динозавра». Конечно, если бы зерна мина находилась в какой-то другой части его тела, её было бы не так легко найти. Но чтобы одной миной убить динозавра, или, по крайней мере, лишить его сознания и способности соображать, необходимо серьёзно повредить мозговую артерию. Динозавры отлично это знают, и потому озаботились прежде всего обследованием мозга. Жояна некоторое время лишилась дара речи и лишь растерянно шевелила усиками. «Прошу прощения, верховный консул», — сказала она после продолжительной паузы. «Но я не представляю себе, как можно не заметить такую зерномину. Я ведь лично возглавляла работы муравьев по проекту и знаю, насколько это мощное средство». Теперь самодовольством преисполнилась маршал Жоли. «Мой дорогой доктор, вы всегда всё усложняете. Мы просто отправили подразделение электронщиков в императорский госпиталь и немного испортили все шесть томографов. Отключение одной микросхемы снизило чувствительность прибора на 20%, что полностью исключает обнаружение нашей мины». «А что потом? Неужели вы действительно планируете заминировать мозги пяти миллионов динозавров?» Это не «жоя на полуслове». Но ведь испортить все томографы мира динозавров просто невозможно. Нечуть. По сравнению с операциями отключения и обезглавливания, это очень просто. Не забывайте, что на сегодня в мире динозавров имеется лишь 400 тысяч таких приборов. И чтобы разобраться со всеми, потребуется не более 5 миллионов муравьёв. «Совершенно безумный план», — растерянно пробромотала феромонами главный ученый. «Очень важная часть этой стратегии в том, что все взрывы произойдут одновременно», — продолжала Качика, принявшая последние слова ученый за одобрение. «200 миллионов мин в технических устройствах и 5 миллионов в мозгах самых ценных динозавров взорвутся с разницей во времени не более секунды». Следовательно, ни одна часть мира динозавров не получит помощи от другой. Прежде всего, полностью выйдет из строя информационная система. Почти сразу же начнут останавливаться их основные промышленные предприятия и транспорт. Поскольку диверсии равномерно накроют весь мир динозавров, они никоим образом не смогут в приемлемые сроки вернуть к действию ни одну из этих систем. А устранение пяти миллионов персон, занимающих среди них верховное положение, ввергнет общество в настоящий шок. Оно начнет стремительно тонуть, как корабль, у которого среди океанов вдруг отвалилось днище. Всем известно, что города-динозавров потребляют неимоверное количество ресурсов. Проведенное нами компьютерное моделирование развития событий Показывает, что после обрушения информационной, промышленной и транспортной систем, две трети динозавров, живущих в городах, менее чем за месяц умрут от голода и жажды. Уцелевшие разбередутся по сельской местности. Треть из них не более чем через год погибнет под ударами наших вооруженных сил, а также от голода и болезней. Оставшиеся быстро деградируют до состояния примитивного общества до индустриальной эпохи и больше не будут представлять опасность для мира муравьев. Так мы станем истинными властителями Земли. «Госпожа Верховный Консул, а не могли бы вы сказать нам, когда наступит этот великий момент?» — спросила сенатор Беруби, чуть ли не подпрыгивая от возбуждения. «Все озернамины?» Были настроены так, чтобы взорваться в полность через месяц от сегодняшнего дня. Муравьи зашлись восторженными криками. Жойя отчаянно размахивала усиками, пытаясь призвать собравшихся к порядку, но тщетно. Лишь отчаянным усилием ей удалось наконец обратить на себя внимание. «Перестаньте! Вы что, все с ума сошли?» — выкрикнула феромонами Жойя. «Мир динозавров необозримо велик и чрезвычайно сложен. Внезапное крушение этой системы повлечет за собой непредсказуемые последствия». «Доктор, какие последствия вы можете нам назвать, помимо краха мира динозавров и полной победы Муравьиной Федерации?» — спросила Качика. «Я же говорю, последствия будут непредсказуемыми». «Ну вот, яйцеголовая жоя в своем репертуаре» сердито бросила Беруби. «Она пугает, она мне страшно. Надоели уже эти ваши штуки». Остальные сенаторы, раздраженные неуместным на их взгляд скептицизмом руководительницей муравьиной науки, тоже недовольно заворчали. Жоли подошла к Джойе и похлопала ее передней ногой. Маршал никогда не была склонна к проявлению эмоций и сейчас не присоединилась к общему восторгу. «Доктор, сказала она. «Я понимаю ваши тревоги. Более того, я даже частично разделяю их. Но мне приходится быть реалисткой, и я считаю, что у Муравьиной Федерации нет иного выхода. Вы, учёные, не можете предложить ничего лучшего. Что касается ужасных последствий, о которых вы предостерегаете, то я считаю наиболее вероятным из них утрату контроля над ядерными арсеналами динозавров. Это оружие способно полностью истребить жизнь на Земле». Но не стоит слишком волноваться на этот счёт. Да, действительно, ядерные арсеналы обеих держав полностью контролируются динозаврами, и муравьёв допускают лишь к работам по обслуживанию техники, и то под строгим надзором. Но для нашего спецназа попасть внутрь систем управления этим оружием — детская игра. В ядерных системах мы установим вдвое больше зерна мин, чем во всякой другой электронике. «Когда подойдёт назначенное время, системы атомного оружия не сработают, как и всё остальное. Ни одна из боеголовок не взорвётся». Жоя вздохнула. «Маршал, всё гораздо сложнее. Главный вопрос в том, понимаем ли мы на самом деле мир динозавров?» На сей раз эти слова расслышали все и на мгновение стихли. «Доктор» сказала Качика, смерив министра взглядом. «Во всех закоулках мира динозавров вот уже три тысячи лет живут муравьи. Откровенно говоря, ваши слова кажутся мне по меньшей мере странными». Жоя скорбно пошевелила усиками. «Все же нельзя забывать о том, что муравьи и динозавры — это два очень сильно различающихся между собой вида, и обитаем мы в несопоставимых, в общем-то, мирах». «Интуиция подсказывает мне, что в мире динозавров имеются великие тайны, о которых мы не знаем ровным счетом ничего». говорить конкретно, а если вы намерены и дальше ходить вокруг да около, нам лучше перейти к другим темам», — вспылила Беруби. «Конкретно? Хорошо. Я прошу экстренно создать систему сбора разведывательных данных», — ответила Жойя одновременно с установкой зернамин в мозгах динозавров, закреплять в ушной улитке микрофон-передатчик. Я возглавлю группу, которая будет собирать и анализировать полученную информацию, чтобы как можно скорее выяснить то, что оставалось для нас неизвестным. «Подготовка к операции обезглавливания завершится уже через полмесяца», — сказала Жоли. «Ваша группа просто захлебнется в информации, приходящей с пяти миллионов подслушающих устройств». «Даже если вы будете, что называется, в лепёшку расшибаться, всё равно мины взорвутся раньше, чем вы успеете проанализировать хотя бы малую часть информации». Жоя опустила усики. потому ты маршал, я прошу сделать для мин замедление на два месяца, чтобы мы смогли проанализировать как можно больше. Я уверена, что нам удастся узнать нечто важное». «Хватит!» Повысила голос Качика. «Операция откладываться не будет. За месяц мы успеем поставить зернамины всюду, где надо. И этот срок не будет растянут ни на секунду. Задержки только усугубят положение, поэтому мы должны действовать как можно быстрее. Кроме того, я не верю, что мы можем хоть чего-то не знать о мире динозавров».